Глава 77 «А ты?» – прорычал он в ответ. «Мы договорились». «И что? За это теперь меня подставляешь?» «С ума сошел!» – воскликнул он. «Просто если бы ты придерживался договоренностей, был бы в курсе того, что знаю я». «А сейчас рассказывать некогда. Ты будешь просто делать то, что я скажу». И он посмотрел на меня с такой злой решимостью, что я еле удержался, чтобы не сделать шаг назад. «А за допущение мысли, что могу тебя предать, вообще с тобой разговаривать не буду», проворчал он и направился обратно в кабинет Лоуренса. Я дал себе время на спокойный вдох и последовал за ним. «Так вы согласны на освидетельствование?» – вопрошал Лоуренс как раз в тот момент, когда я оказался возле его стола. «Да, согласны. Сегодня же», – ответил Грант. «Хорошо», – нахмурился Лоуренс настороженно. Но недолго он будет расстраиваться. Моя рана красноречиво нажалуется и на калибр оружия, и на точный срок ранения. О чем Грант вообще думает? Я скосил на него глаза, пытаясь понять его мотивы. Я же уверен, что не подставит. Но выглядело теперь это так и никак иначе. Сдать меня с потрохами, вот только зачем? Избавиться от меня? Может, отомстить за своего отца таким образом? Он встретил мой взгляд своим твердым и уверенным. И все еще злым на то, что пошел без него. Будто спрашивал, доверяю ли я ему. А я доверяю. «Мистер Уэйн, подпишите, пожалуйста, согласие», — подвинул мне лист бумаги Лоуренс. Я промедлил всего один вдох. Взял ручку и расписался. «Если Сезар меня предаст, он станет последним, кому я доверился». «И последует...» за своим отцом. «Идите за мной!» Лоуренс повел рукой в сторону выхода. Рон давно уснул в моих объятиях, а я все сидела на теплом дереве террасы и слушала тишину леса. Звонок матери оставил такую яму в душе, будто из нее выдрали с корнем что-то большое. Пусть оно давно завяло, но всё же заполняло пустоту, а тут... Я же все равно оставляла вариант вернуться домой, как в самый последний, когда совсем будет невмоготу, а теперь выходит, что у меня нет больше этого варианта. Когда у входа услышала разговор, осторожно поднялась, чтобы не разбудить ребенка, и подкралась к перилам. У калитки стояла девушка в каком-то техническом обмундировании. Позади нее тележка, из которой торчала метла, совки и еще что-то из садовой утвари, Мой охранник покрутил ее бэдж и посторонился. А я закатила глаза. Кажется, сейчас тут начнется уборка, поэтому надо вернуться в дом. А мне так не хотелось. Я вернулась в гостиную и переложила Рона в кровать. Когда двери бесцеремонно открылись, я как раз ставила ногу на последнюю ступень лестницы, намереваясь сделать себе чаю. «Привет!» – улыбнулась от порога незнакомка. «Можно?» «Здравствуйте. Это же ваша работа!» Неуверенно выдохнула я, замирая посреди гостиной. «Я Ренни. Сегодня буду наводить тут порядок». Прошла она по-хозяйски в дом. Тут вроде чисто. Озадаченно моргнула я и спохватилась, что забыла представиться. «Айвори». Она вдруг посмотрела на меня со странной усмешкой. «Стоило труда к тебе попасть сегодня». «Почему?» Совсем растерялась я. «Охраняет тебя». «Кто вы?» Охрип мой голос. Я бросила взгляд наверх, где спал Рон. По спине прошла противная волна мурашек. «Я?» — она усмехнулась. «Тень». Прошлась по кошачьи в гостиную и остановилась в нескольких шагах. С ее лица сползла усмешка, взгляд стал несчастным. Хотела посмотреть на свою замену. Вздернула подбородок и сползла по мне взглядом. «Нет никакой замены», — сложила я руки на груди. «Не понимаю, о чем ты». Знаешь, я ведь рада, что он, наконец, тебя нашел. Не слушала она меня. Смотреть, как твой любимый медленно тает, невыносимо. Я просто хотела тебе сказать, хочу, чтобы он был тебе дорог так же. Мне будет легче отпустить. Тут стало понятно, что мне вряд ли что-то угрожает. Девушка выглядела и правда сломанной и пустой, как мое собственное отражение. Тебе вряд ли понять, но нас ничего не связывает, кроме ребенка. Он так не сможет, окреп ее голос, поэтому не надо этих ваших человеческих заморочек, пожалуйста, у нас все проще. Если любить, то до смерти, он этого заслуживает. Может, он тебя любит? Съежилась я, опираясь о спинку кресла. Собственный стержень отказал.